Глава 8 У обрыва. Из дворцового сада я вышел через одни из ворот, выходящих на сушу. Возле них несли караул шестеро кавалеристов, отнюдь не столь беспечных и благодушных, как те, что несколько страш назад встречали меня на лестнице, ведущей к садам от реки. Один, вежливо, но непреклонно преградив выход, спросил, вправду ли мне необходимо уйти со званого вечера так рано. В ответ я представился и сказал, что этого, увы, не избежать. Ночью, где я еще должен закончить кое-какие дела, в самом деле ждавшие завершения, а на завтра мне предстоит крайне нелегкий день, в самом деле мне предстоявший. «Тогда ты просто герой, Ликтор. Несколько дружелюбнее прежнего, — заметил солдат. Сопровождающие при тебе есть?» «Были два клавигера, но я отпустил их. Что помешает мне найти дорогу назад в Винкулу одному?» — Можешь остаться здесь до утра, — предложил другой кавалерист, до сих пор хранивший молчание. — Тебе подыщут тихое место, чтобы спокойно поспать. — Да, но дела останутся не сделанными. Боюсь, я должен идти немедля. Солдат, преграждавший мне путь, отступил в сторону. — Я бы все же послал с тобой пару человек. Подожди немного, и они подойдут. Вот только получу разрешение от начальника караула. — В этом нет надобности. Заверил его я и вышел за ворота, прежде чем кто-либо из них сказал еще хоть словцо. Отовсюду вокруг явственно веяло тревогой, словно виновной в убийствах, о которых рассказывал мой сержант, еще не угомонился. Меня никак не оставляла уверенность, будто пока я гостил во дворце у Архонта, в городе не обошлось без новых жертв. Мысли эти внушали приятное возбуждение, и вовсе не от того... что я по глупости полагал себя неуязвимым. Риск покушения, смертельно опасная ночная прогулка по темным улицам Тракса изрядно притупили гнетущую тоску, готовую накрыть меня с головой. Этот неясный ужас, это безликая угроза ночи были самыми ранними среди всех моих детских страхов, и посему сейчас, когда детство осталось далеко позади, казались столь же родными домашними, как и все прочее, что сохранилось при нас, повзрослевших с детских времен. Оказавшемуся на том же берегу, что и Хакаль, где я побывал нынче днем, нанимать лодку мне не потребовалось. Но незнакомые улицы в темноте оказались лабиринтом, выстроенным специально ради того, чтобы сбить меня с толку. Однако после нескольких неудачных попыток я отыскал ту самую узкую тропку, что вела наверх к Хакалю у отвесной скалы. Из жилищ по обе ее стороны безмолствовавших днем в ожидании пога могучая каменная стена, что напротив поднявшись не заслонит солнца, доносились негромкие голоса, а за несколькими окнами мерцали огоньки ламп жирников. В то время как Абидес пировал внизу во дворце, скромные обитатели вершины утеса тоже устроили себе празднество, причем их веселье отличалось от его званого вечера разве что куда меньшим буйством. Проходя мимо... Я слышал за стенами звуки любовных игр, точно такие же, какие слышал в садах у Архонта, пока шел к воротам после окончательного расставания с Кириакой. Негромкие разговоры, добродушные перепалки и смех. Дворцовый сад благоухал цветами, а воздух его освежали струи фонтанов и ледяных вод Ацеса, струившихся за оградой. Здесь этаких ароматов, разумеется, было не сыскать. Однако ночной ветерок, витавший среди хакалий и пещер с закупоренными устьями, пахто навозом, то ароматным свежезаваренным чаем, либо убогой жидкой похлебкой, то попросту свежестью горных вершин. Поднявшись повыше, туда, где не желал селиться никто из хозяев, настолько зажиточных, чтобы позволить себе хоть немного света, кроме света кухонных очагов, я обернулся и оглядел город точно так же, как, правда, В совсем ином расположении духа озирал его днем зубчатых стен замка Акиэс. Говорят, в горах имеются расселены такой глубины, что над ней их видны звезды. Другими словами, пропасти, достигающие той стороны мира, пронзающие весь мир насквозь. Казалось, на краю одной из этих расселен я и стою. Внизу, подо мною, сияли мириады огней, как будто вся урт внезапно ушла из-под ног, «Открыв взгляду бездну, полную звезд!» «К этому времени меня уже вполне могли хватиться и начать поиски. Разумеется, мне первым делом представились демархии Архонта, галопом, возможно, с факелами, прихваченными из садов, мчащиеся по тихим улицам. Однако мысль о возглавляемых мной до сего дня клавигерах веером расходящихся в стороны от ворот Винкулы оказалась гораздо хуже. Но нет, внизу царило спокойствие». Недвижущихся огней, не неотдаленных хриплых возгласов, а если в Венкулии поднялся переполох, то темных улиц, оплетавших паучьей сетью склон за рекой, переполохся и пока не затронул. Не наблюдалось вдали и мерцающих отсветов в проеме огромных ворот, распахивающихся, выпуская наружу очередной отряд только что поднятых с людей и вновь затворяющихся за их спинами. успокоившись Я еще раз оглядел город и двинулся дальше, наверх. Пускай тревога еще не поднялась, ждать ее оставалось недолго. В том самом последнем хакале, под отвесной скалой, было темно, а изнутри не доносилось ни звука. Прежде чем переступить порог, опасаясь, что когда войду, мне не хватит на этот духу, я вынул коготь из ладенки на груди. Порой он полыхал ослепительнее всякого фейерверка, как, например, в сальте на постоялом дворе, порой же поблескивал не ярче осколка простого стекла. Той ночью в Хакале свет когти не слепил глаз, но налился глубочайшей ультрамариновой синевой, словно камень испускал вовсе не свет, а нечто вроде чистой прозрачной тьмы. Среди многочисленных имен миротворца есть одно, по-моему, употребляемое людьми реже всех прочих, а мне всегда казавшееся самым из них загадочным, «Черное солнце». С той ночи, я, кажется, понимаю, в чем его смысл. Держать самоцвет в пальцах, как часто делал и прежде, и в будущем, я не мог. А посему положил его на раскрытую ладонь правой руки, дабы не осквернять светотатственным прикосновением более необходимого. Выставил руку перед собой, пригнулся и вошел в хокаль. Девчонка лежала там же, где и днем. Лежала не шевелясь, а если и дышала... Ее дыхание я не расслышал. Мальчишка со вспухшим глазом спал подле ее ног на голой земле. Должно быть полученные от меня деньги он потратил на пищу. Пол был усеян огрызками кукурузных початков и очистками фруктов. На миг я смирился понадеяться, что ни один из них не проснется. Лицо девочки в ультрамариновом свете когтя казалось еще более бледным, еще более жутким, чем днем. Сияние камня подчеркнуло и темные круги под глазами, и впалые щеки, и заострившиеся скулы. Я чувствовал, что тут нужно что-то сказать, воззвать к предвечному, либо его посланникам при помощи неких ритуальных фраз. Но внезапная сухость во рту лишила меня дара речи. Онемевший, будто бессловесный зверь, я медленно опустил руку так, что тень ладони целиком заслонила девчонку — от темно-синего света, а снова подняв ее и не обнаружив в девчонке никаких перемен, вспомнил, что и Оленте Коготь ничем не помог. Быть может, на женщин он вовсе не действует или действует, но только в женских руках. Подумав так, я коснулся камнем лобоспящей. Какой-то миг Коготь казался третьим глазом, открывшимся на ее мертвенно-бледном, неподвижном лице. сколько бы раз я им не пользовался, в ту ночь воздействие когтя оказалось самым поразительным, единственным в своем роде, начисто исключавшим возможность объяснить происшедшее каким-либо самообманом с моей стороны или каким-либо, пусть даже откровенно надуманным, случайным стечением обстоятельств. Вполне возможно, обрубок запястья обезьяна человека перестал кровоточить благодаря его суевериям, Аулан на дороге близ обители Абсолюта был всего-навсего оглушен и ожил бы в любом случае, а исцеление полученных ионой ожогов могло оказаться просто иллюзией, порожденной игрой света и тени, однако сейчас... Казалось, в промежутке, отделявшем предыдущий хронон от хронона следующего, некая невообразимая сила вытолкнула из колеи само мироздание. Настоящее... Темные, точно речные омуты, глаза девчонки открылись. Лицо, утратившее сходство с обтянутым кожей черепом, обернулось обычным лицом юной, изныренной болезнью женщины. — Кто ты, одетый так ярко? — спросила она. — А, да это же просто сон. В ответ я сказал, что я друг, а ей нет причины бояться. — Я вовсе и не боюсь, — объявила она. Вот если бы не спала, наверняка испугалась бы. Но я же сплю. А ты на вид будто с неба сошел. Но я-то знаю, ты всего лишь крыло несчастной птички. Тебя Иодер изловил, да? Спой мне. Веки ее снова сомкнулись, и на сей раз я услышал ее протяжный, неторопливый вздох. Лицо девчонки осталось прежним, худым, изможденным, Однако печать смерти стерлась с него без остатка. Сняв самоцвет с ее лба, я коснулся им глаза мальчишки, точно так же, как касался лица его сестры. Но, полагаю, в этом никакой необходимости не было. Глаз принял совершенно обычный, здоровый вид еще до того, как почувствовал поцелуй когтя. Возможно, и инфекция к тому моменту была уже побеждена. Встрепенувшись, спящий мальчишка вскрикнул — Словно во сне бегущий впереди не столь быстро многих сверстников звал их за собой. Я спрятал коготь в ладонку на груди, сел на земляной пол среди огрызков кукурузных початков с очистками и прислушался. Со временем мальчишка затих. Неяркий свет звезд очерчивал у порога едва различимый косой четырехугольник, а в прочих частях хакаля царил непроглядный мрак. Тишину нарушало лишь мерное дыхание мальчишки и его сестры. Девчонка сказала, что я со дня возвышения до подмастерья, носивший одежду цвета сажи, а до того серое отрепье, облачен в яркие одежды. Естественно, ей ослепленный светом когти на лбу показался бы ярким любой наряд, однако я чувствовал. В каком-то смысле она права. Нет, я, сколь невелик соблазн написать так, «Вовсе не возненавидел своего плаща и штанов и сапог с той самой минуты. Скорее мне сделалось ясно, что одежда моя действительно есть лишь маскарадный костюм, за который ее принимали собравшиеся во дворце Архонта. А может, костюм театральный, которым казалось зрителям, когда я играл роль в пьесе доктора Талоса? В конце концов, палач — тоже живой человек». а постоянно носить на теле исключительно тот цвет, что чернее черного, противно человеческой природе. Да, надев блекло-коричневую накидку из лавки агела, я презирал собственные лицемерие всей душой, но, может, статься одеяние цвета сажи под нею являли собою не меньшая, а то и большая лицемерия. Мало-помалу мне сделалось ясно и еще кое-что». Если я когда-либо воистину был палачом, палачом в том же смысле, что и мастер Герло, и даже мастер Полимон, быть таковым я перестал. Здесь, в Траксе, мне представился новый второй шанс. Но я упустил и его, а третьего шанса не будет. Возможно, должность благодаря науке и облачению мне обеспечена, но это и все Так что облачение лучше всего уничтожить при первом же удобном случае, а после искать себе место среди солдат, отправляющихся на север, на фронт, как только сумею, если, конечно, сумею вообще вернуть пелеринам коготь». Мальчишка вновь встрепенулся во сне, окликнул кого-то «должно быть, сестру». В ответ та пробормотала нечто неразборчивое, но тоже не открыла глаз. Я поднялся на ноги, еще раз оглядел обоих и выскользнул за порог, опасаясь перепугать ребятишек с суровыми, резкими чертами лица и огромным грозного вида мечом.